рассказывает Ньюта Феттермессер. А я купила сегодня в хоспис такую штуку клевую, как в фильме «Я дышу», которая будет проецировать на потолок звезды, месяц и северное сияние. Очень хочу скорее в палату поставить, чтобы наши лежачие больные увидели не белый потолок, а зимнее небо.